Тристрон тут же вскочил, широко улыбаясь, и тронул спящую звезду за плечо. Она распахнула сонные голубые глаза и пробормотала. — А? Что? — Добрые вести, — сказал Тристрон. — Помнишь про некую Викторию Форестер? Я, возможно, упоминал это имя раз-другой во время странствий. — Да, — отозвалась звезда. — Возможно. — Так вот, — продолжал Тристрон. — Я сейчас иду повидаться с ней. Она ждет по ту сторону. Он помолчал. Э — -э, Знаешь, наверное, будет лучше, если ты пока побудешь здесь. Я не хотел бы ее смутить и все такое. Звезда повернулась на другой бок, прикрыла голову рукой и ничего не ответила. Тристрон решил, что она решила еще поспать, сунул ноги в башмаки, умылся в ручье на лугу и прополоскал рот, а потом, сломя голову, побежал в сторону деревни. На этот раз брешь в стене караулили приходской священник за стене, преподобный Майлз и мистер Бромеус, трактирщик. Между ними, повернувшись спиной к лугу, стояла какая-то девушка. «Виктория!» — восторженно окликнул Тристрон. Но тут девушка обернулась, и он увидел, что это вовсе не Виктория Форестер, у которой, как с облегчением вспомнил юноша, серые глаза. Вот они какие, ее глаза, конечно же, серые, и как только он мог позабыть это. Но кто такая девушка в новой шляпке и красивой шали на плечах, тристран сказать не мог. Хотя при виде него глаза юной леди наполнились слезами. — Тристран! — выдохнула она. — Это и в самом деле ты! Я сперва даже не поверила. Ох, Тристран! Как ты только мог! Тут юноша наконец понял, кто она и почему упрекает его. — Луиза? — неуверенно обратился он к сестре. И добавил... «Ты так повзрослела за время моего отсутствия! Из маленькой девчонки превратилась в настоящую красавицу!» Луиза всхлипнула, вытянула из рукава льняной платочек с кружевами и шумно высморкалась. «А ты, — сообщила она брату, промокая платком влажные щеки, — путешествовался до того, что превратился в настоящего цыгана, лохматого и смуглого! Но все-таки ты выглядишь хорошо!» И я ужасно рада. Ну, пойдем же скорее. И девушка нетерпеливо протянула ему руку с той стороны бреши. Но стена неуверенно возразил тристран, настороженно поглядывая на священника и трактирщика. — А, ты об этом. Когда Вайстон и мистер Браун вчера сменились с караула, они заявились в сороку. И Вайстон стал хвастаться, что они отвадили какого-то оборванца, который назвался тобой, не пустив его в деревню. Как только до папы дошла эта новость, он он тут же побежал в сороку и устроил им обоим такую выволочку, что я просто ушам своим не верила. Некоторые высказывались за то, чтобы пустить тебя в деревню сегодня утром, вставил слово преподобный, а другие предлагали подождать до полудня. — Но сегодня утром у стены дежурят те, кто не хотел заставлять тебя ждать, — сказал мистер Бромеус. — Не обошлось без некоторых интриг, но о них лучше поговорим позже, когда я поставлю на лугу свой шатер. — А пока скажу только, что рад снова видеть тебя в застенье. Проходи. И он протянул тристрону руку, которую тот с радостью пожал. Потом юноша обменялся рукопожатием и со священником. — Ох, Тристаран, — сказал преподобный, — думаю, насмотрелся ты всяких чудес за свое путешествие. — Пожалуй, что так, — согласился тристран после минутного размышления. — Ты должен непременно зайти ко мне в гости, — пригласил его священник. — Выпьем по чашке чая, и ты подробно расскажешь мне обо всем. Конечно, когда у тебя найдется свободный часок, хорошо? — И тристран. который всегда относился к преподобному Майлзу с величайшим почтением, конечно же, согласился. Луиза несколько театрально вздохнула и заторопилась в сторону седьмой сороки. Тристеран в несколько шагов нагнал ее, и они пошли рядом. — Я, в самом деле, очень рад тебя видеть, сестренка, — сказал он. — Можно подумать, что мы не волновались за тебя, — сердито отозвалась девушка. Ты со своим глупым бродяжничеством даже не разбудил меня тогда, чтобы попрощаться. Отец стал сам не свой от беспокойства, а как ужасно было без тебя на Рождество. Когда мы доели гуся и пудинг, отец налил всем портвейна, поднял тост за отсутствующих друзей, а мама тут же принялась всхлипывать, как маленькая. я, конечно, тоже разревелась, и даже папа начал сморкаться в свой лучший платок. А бабушка и дедушка хэмпстоки стали требовать, чтобы все пускали шутихи и читали рождественские стишки. Но от этого почему-то сделалось только хуже. Если честно, Тристран, ты нам все Рождество испортил. «Извини», — ответил юноша, — «я не хотел». «А куда мы сейчас идем?» — В седьмую сороку, — сказала Луиза. — Куда же еще? — Мистер Бромиус сказал, что предоставил в твое распоряжение гостиную. — Там тебя ждет одна особа. Она очень хочет с тобой переговорить. И больше до самого трактира она не произнесла ни слова. Тристрон увидел в сороке множество знакомых лиц. Люди кивали, улыбались или не улыбались ему, пока он шел сквозь толпу, а потом поднимался в компании Луизы по лестнице в личные апартаменты мистера Бромиоса. Деревянные ступеньки скрипели у них под ногами. Луиза внимательно смотрела на брата. Вдруг ее губы задрожали, и Тристран опомниться не успел, как девушка заключила его в объятия и сжала крепко, что чуть не задушило. После этого, не говоря ни слова, она развернулась и быстро сбежала вниз по лестнице. Тристран постучал в дверь гостиной и ступил на порог. Комнату украшала множество странных предметов, от старинных статуй до глиняных горшков. На стене висел посох, оплетенный листьями плюща, не настоящими, а искусно выкованными из какого-то темного металла. Кроме украшений, комната ничем не отличалась от любой другой гостиной вечно занятого холостяка, которому некогда принимать гостей. Из мебели в ней были только низкий диванчик, невысокий стол, на котором лежал зачитанный томик проповедей Лоренса Стерна в кожаном переплете, фортепиано в углу. и несколько кожаных кресел. В одном из кресел и сидела Виктория Форестер. Тристаран расправил плечи, медленно подошел к девушке и торжественно опустился перед ней на одно колено. «Ой, что то не надо!» — смущенно сказала Виктория. «Пожалуйста, встань! Почему бы тебе не присесть, например, вон в то кресло? Да вот так куда лучше!» Сквозь кружевные занавески пробивалось утреннее солнце, подсвечивая со спины каштановые волосы Виктории и обрамляя ее лицо золотым ореолом. — Посмотреть на тебя, — сообщила она, — сразу видно, как ты возмужал. — И рука? — Что у тебя с рукой? — Я ее обжег, — объяснил тристран. В огне. Виктория молча смотрела на него. Потом откинулась в кресле и уставилась куда-то в пространство. То ли на посох на стене, то ли на одну из огромных старинных статуй. Наконец она заговорила. «Я очень многое должна сказать тебе, Тристран, но мне нелегко это сделать. Я буду очень признательна, если ты не станешь меня перебивать, пока я не закончу». «Значит так». Первое и, пожалуй, самое важное. Я должна извиниться перед тобой. Ведь это из-за моей глупости и упрямства ты отправился в опасное странствие. Я думала, что ты шутишь. Ну, не совсем шутишь. Я думала, что ты обычный труслевый мальчишка и не станешь исполнять ни одного из своих красивых дурацких обещаний. Ты ушел. Минуло несколько дней, а ты все не возвращался, и только тогда я поняла, что ты говорил серьезно, но было уже слишком поздно, и каждый новый день мне приходилось просыпаться с мыслью, что я, возможно, послала тебя на смерть. Произнося эту речь, Виктория безучастно глядела в пространство перед собой и утристорно, Возникло странное чувство, постепенно переросшее в уверенность, что эту речь девушка репетировала не менее сотни раз за время его отсутствия. Может, потому она и просила его не перебивать. Для Виктории Форестер стало бы непосильным испытанием, вынудив он ее неожиданной репликой отойти от заготовленного сценария. Так что... Я поступила с тобой нечестно. Бедный мой мальчишка на побегушках. Хотя ты ведь больше не мальчишка на побегушках, верно? Я-то думала, что твои клятвы всего лишь ребячество, и не принимала их всерьез. Она ненадолго замолчала, стиснув руками деревянные подлокотники кресла. Пальцы ее сжались так сильно, что костяшки на них слегка покраснели, а потом даже побелели. А теперь спроси меня, Тристан Торн, почему я отказалась поцеловать тебя тем вечером? Ты была вправе мне отказать, ответил Тристан. Я вернулся не для того, чтобы огорчать тебя, Вики. Не затем я нашел звезду, чтобы ты грустила. Виктория склонила голову на бок. Так ты все-таки нашел звезду, которая тогда упала. — Ну да, — сказал юноша. — А пока что оставил ее там, на лугу. Но я выполнил то, что ты просила. — Тогда выполни то, о чем я прошу тебя сейчас. — Спроси, почему я не поцеловала тебя тем вечером? Ведь я же, в конце концов, целовала тебя раньше, когда мы были детьми. — Хорошо, Вики. — И... «Почему же ты меня тогда не поцеловала?» «Потому что...» — выдохнула она с огромным облегчением. «За день до того, как мы с тобой увидели упавшую звезду, Роберт предложил мне выйти за него замуж. Тем вечером, когда мы встретились, я зашла в магазин в надежде повидаться с ним и сказать, что я принимаю его предложение. И теперь ему остается только попросить моей руки у отца». «Роберт?» — переспросил Тристран, у которого перед глазами все поплыло. «Роберт Мандей, ты работал у него в магазине». «Мистер Мандей?» — эхом отозвался Тристран. «Ты и мистер Мандей?» «Именно так». Наконец-то Виктория посмотрела ему в глаза. А ты всерьез воспринял мои слова и ушел неизвестно куда на поиски звезды для меня. Дня не проходило, чтобы я не обзывала себя дурой и злодейкой, ведь я пообещала тебе в награду свою руку, если ты вернешься со звездой.